Глава 24. Ангел. Настя растерянно моргнула, а я, подавив в зародыши червячок сомнения, поднялась. Приближаясь к широко распахнувшей глаза девушки, цедила слова, будто загоняла ей в грудь невидимые кинжалы. "Лютый изнасиловал меня в день свадьбы с другим, и я забеременела". Настя побелела как мел и покачнулась. Тряхнула головой, будто не могла поверить. А сделал он это потому, что Чехов рассказал сказку о том, как мой отец, зверски, растерзал его жену. Но сделал это твой брат. Настя замотала головой и приоткрыла рот, будто хочет закричать. А значит, это он виноват в том, что все мы оказались в такой ситуации? Девушка жестикулировала, из светлых глаз катились горошины слез. Я поморщилась. Я тебя не понимаю. Да мне и не нужны твои оправдания. Что бы ни происходило между тобой и Лютым, я не позволю забрать его. Он мой муж теперь. Он должен мне, понимаешь? Я погладила животик. В ладонь мягко толкнулась дочка, я не сдержала нежной улыбки. Мои ледяные доспехи дали трещину щекам заструились слезы. Развод? Забудь, лютый. Я не позволю тебе уйти и оставить меня наедине с жестокой реальностью. Сказанное на эмоциях всего лишь слова. Я не отпущу тебя, Береговой. И не мечтай. Настя схватила меня за руки и рыдая вложила смятый лист. Я развернула его и прочла. Я поеду. Вот только почему-то победа Совсем не радовала. Девушка неожиданно обняла меня и всхлипывая погладила по спине. Движение простое, но такое искреннее, что я практически услышала, как рухнули доспехи отчуждения, которые я водрузила вокруг себя с такой тщательностью, чтобы не сойти с ума, чтобы не сломаться, чтобы жить дальше и идти босой по усыпанной острыми осколками, ржавыми гвоздями и стальными лезвиями Дорогие моей судьбы. Захотелось обнять девушку и поделиться с ней всей болью, которую мне пришлось пережить со дня встречи с лютым, Страданиями, которые и превратили во одушевлённую, нежную и улыбающуюся выпускницу в холодную, жестокую бизнес -ледию. Я желала бы раскрыть душу и не оставлять ничего в тайне. И не потому, что Настя инвалид и никому не расскажет, А потому что впервые в жизни ощутила что такое сочувствие. Но я оттолкнула Волкову. Жалость травит нас обеих, так говорит отец. А значит, это правда. Папа никогда не лгал. Не время поддаваться эмоциям. Мне нужно вывести девушку из дома и под любым предлогом посадить вертолет. А там сначала поселок, затем банк и наконец Носов». Я обязана выведать, почему Лютый пострадал. Эта информация будет равноценной заменой тому, что я избавилась от девчонки без ведома мужа. Обсудив с Настей легенду об ухудшении ее самочувствия, достала сотовой. Ирина по первому звонку принесла в гостевую комнату часть моих вещей, которые были куплены, но так никогда и не надеты. Раз в год я отправляла их на благотворительный аукцион, но сейчас пригодились. Пока экономка помогала одеваться девушке, я готовила документы для вселения и поглядывала в окно. Только бы Лёша не вернулся именно сейчас. Я должна успеть. Какая красавица, ахнула Мария, когда увидела принаряженную Настю, и завела в спальню коляску. Лёша попросил привезти. Пожала она плечами и снова недовольно скривилась и кинула тревожный взгляд в проем. А где он? Нам предстояло незаметно выйти и добраться до вертолета. Потом скажу, что мест не было, люди тяжёлые, ему нужно как для двоих. На конюшне, вместе с вызванными тобой специалистами, раздался голос отца. Он сам уже поднимался по лестнице. Я облегченно вздохнула. Можно спокойно улетать. Роды у лошадей обычно долгие, значит, муж задержится а Отец, царапнув Настю колючим взглядом, осторожно обнял меня. И куда же вы собрались в такую погоду? В поселок инвалидов, призналась я. Рад, что вы благоразумны, отец едва заметно улыбнулся Насте, а меня поцеловал в висок. И счастлив, что ты приняла мой совет. Деда, выбежал из своей комнаты Сашка, когда мы вышли в коридор, и бросился моему отцу в объятия. Я скучал, Позади раздался странный звук. Настя покраснела, а по впалым щекам заструились слезы, и я услышала тихое: "Сашка". Мальчик обернулся и с подозрением посмотрел на девушку. А папа обнял его и ласково спросил: "Хочешь покататься на вертолете? Мы отвезем нашу гостью в замечательное место. Там много животных. Ей там будет очень хорошо" полетишь? Да. Обрадовался Саша и снова странно зыркнул на Настю, будто узнал, но потом нахмурился и пожаловался. Монстр, кричал на маму. Он тоже поедет? Какой еще монстр? Я показала отцу взглядом молчи, а сыну пояснила. Папа сейчас занят, и не называй его так. Ты все неверно понял. Малыш в ответ лишь надул губы и отвернулся. У меня сердце бухнулось в рёбра. Отец ни за что не разрешит мне поговорить с Носовым. А сейчас такой удобный шанс. Пап, вертолет маленький, мы все не вместимся. Ерунда, отмахнулся отец. Я сам поведу, и помогу девушку посадить на коляску. Один сильный мужчина лучше, чем две хрупкие женщины. Ира смущенно хихикнула и покраснела а Мария лишь покачала головой. Ее присутствие немного напрягало. Она ведь донесет все до мужа, но это будет потом. Я сумею его убедить, что Насте в поселении будет лучше, чем в нашем доме. Или совру, что она сама настояла на том, чтобы уехать. Папа отстранился от Саши и одним движением подхватил Настю на руки. Девушка вжала голову в плечи и постаралась стать как можно незаметнее. Я не отступала. Пап, там Агата рожает. Я обещала Саше, что он пойдет в конюшню, будет рядом с отцом. С ума сошла такую ребенку показывать. Возмутился отец, но не остановился. И наша помощь там не нужна. И так все лучшие специалисты сейчас находятся в конюшне, дышать нечем. Он улыбнулся Саше. А в поселении есть лошади. Я договорюсь, чтобы тебя покатали. И не дожидаясь ответа, принялся спускаться с Настей на руках в гостиную. Сашка побежал следом, экономка и тётя Маша потащили коляску, а я в бессилии топнула. Отец всегда такой. Вот только по его и никак иначе. Совершенно невыносимый характер. И как мне теперь поговорить с Носовым? Как узнать, кто и почему сломал моему мужу жизнь?